Граф Попо, гражданин О'Чер. Летом 1817 года фрегат русского флота Святой Патрики вышел из Копенгагена в Лиссабон, чтобы доставить в Португалию графа Павла Строганова, умиравшего от чахотки. «Я не доживу до Лиссабона», — сказал он жене, «а перевод данного ада ты закончишь, София, уже без меня». Фрегат вздрагивал от ударов волн, тяжкие скрипы шпангоутов были уже привычны. Строганов беседовал с врачами по-английски, с племянником по-французски, с женой и слугами по-русски. Все говорили ему ваш сиятельство», а близкие называли его по, по «Наш дорогой По-по». Среди ночи он вызвал в каюту капитана Фому Кандлера. «Сколько футов под килем и сколько миль от берега?» Берег Дании был еще недалек, а глубина небольшая. «Вот и хорошо. Сейчас вы бросите якоря в море. Всех с корабля прошу сойти на берег. Со мной останется только собака». «Нет!» — закричала Софья Владимировна. «И я! И я!» «Ты уйдешь с корабля тоже. Я хочу побыть наедине». От фрегата отвалили вельботы. Плачущая женщина смотрела, как угасают за кормою сигнальные огни святого Патрикия. Еще несколько взмахов весел, и шлюпки с хрустом полезли на берег. Матросы развели большие костры. Черная ночь почти враждебно нависала над бивуаком русских людей случаем заброшенных на чужбину. Звезды неспеша угасали. Розовой полосой обозначился рассвет. Софью Владимировну доставили на борт фрегатом. Догоревшая свеча дымилась еще в стакане. Верный друг собака Попо с жалобным воем лизала руку мертвого хозяина. Святой Патрикий поднял паруса и поплыл обратно в Россию. В эту же ночь в парижском Бедламе умерла всемирно знаменитая «Дева революции» Теруан де Мерикур. Какая же связь между русским аристократом и этой кровавой героиней французской революции? Если падают звезды при смерти людей, то в эту ночь две большие чистые звезды обрушились с небосвода в кипящую бездну океана. Попо родился по дороге из Фернея в Париж, после визита его родителей к Вольтеру. Об отце его Екатерина II шутя говорила, вот человек, который тщетно желает разориться и все не может. Детство Попо провел во Франции. Когда мальчик подрос, его гувернером стал бродячий математик Жильбер Ромб. Республиканец в душе, Ром, на своем ученике доказал, что не происхождение, а только воспитание образует человека. Мрачный умница, резкий и раздражительный, как все уроженцы Оверни, гувернер был человеком возвышенной души и чистой нравами. Легкомысленные родители у Попо были заняты своими страстями, и Рому никто не мешал формировать из мальчика человека своих представлений. Волшебный грез, писал тогда портрет с Попо, в овале пышнокудрая голова ребенка. Легран резал с портрета гравюру. Нистовый гувернер в бешенстве разворотил гравюрную доску. «Не будите в ребенке тщеславия», заявил он родителям. Ром вместе со Строгановыми приехал в Петербург. По дороге ученик и его учитель изучали русский язык. На Невском их ждал дворец, дивное создание Растрелли. Но вернулись они не вовремя. Фаворитом Екатерины был красивый римский Корсаков, которого за его вокализы прозвали царем Эпирским. В него-то сразу и влюбилась чувственная мать Попо. Граф Строганов великодушно подарил жене изменницы подмосковное Братцево, близ села Тушина, и она, бессердечная к сыну, укатила туда с римским Корсаковым. «А вы замените ему мать», — сказал Строганов гувернеру. Ром ввел в комнаты попо робкого крестьянского мальчика. «Его зовут Андреем Воронихиным, он приехал из пермских владений вашего отца. Попо, я хочу, чтобы вы стали братьями».